Глава 12. Аполлон. Подбрасывая нож в руке, я свирепо смотрю на Малика. Я нахожусь здесь главным образом для того, чтобы убедиться, что Вольф не наделает глупостей. Но, честно говоря, я не уверен, кто из нас быстрее поддастся секундному импульсу. Все же я стараюсь серьезнее относиться к своей работе, поэтому просто стою рядом с Вольфом, облокотившись на капот его Мерседеса. Малик же, поставивший свой мотоцикл на подставку, стоит перед нами, засунув большие пальцы в карманы. Обычно такой образ присущ невинности. Но вряд ли назовешь невинным лейтенанта адских гонщик. Ростом шесть с чем-то футов. «Нам нужно вернуть девушку», — говорит Малик. «Цербер не причинит ей вреда. Он знает о ее ценности». «Знает о ее ценности?» — усмехается Вульф. «Он знает, что она — способ контролировать нас». «Нет уж, спасибо». Малик прищуривает глаза. «Одно дело» когда они разговаривают по телефону. Посредством телефонной связи нельзя задушить друг друга. А прямо сейчас я чувствую, что один из них может в любую минуту нанести удар другому. А мне так тем более не нужен повод для ссоры. Мне не терпелось сделать хоть что-то с тех пор, как вернулась кора. После того, как я восстановился от огнестрельного ранения и операции, в моем теле прибавилась энергии. По сути, эта кора вернула меня к жизни, возвратив из ада. И как только врач даст добро, я буду драться на Олимпе. Обычно я этого не делаю, потому что всегда нахожу удовольствие в том, чтобы просто вести мероприятие. Мне нравится возбуждать толпу и подзадоривать бойцов, нравится быть на ринге, когда начинается и заканчивается бой, но я никогда не утверждал, что не вступлю в эти бои. Вольф единственный из нас, кто отказывается драться. Он говорит, что если начнет это делать, то уже не сможет остановиться. И мы с Джейсом ему верим. Вольф это темная душа, которая отчаянно пытается стать светлой. Почти невозможный подвиг в нашем-то положении. Но в то время, как я и Джейс были просто приняты в ряды адских гончих, Вольф родился в этой банде и его демоны проникли гораздо глубже в его душу, чем в наши. «Мы нашли пропавшие головы», — говорит Малик, и у Вульфа дергается челюсть от злости. Сегодня утром Вульф рассказал нам, что три адские гончии были обезглавлены, но он не упомянул, что их головы пропали. Судя по его мгновенной реакции на слова Малика, он сам об этом не знал. А значит, Джейс не единственный, кто хранил секреты. Где? Малик Мура смотрит на Ульфа, в то время как я продолжаю размахивать своим клинком. Это действие успокаивает меня и напоминает о том, что произошло в последний раз, когда он видел нас всех вместе. На мгновение рукоять прочно ложится мне в ладонь, и я сжимаю ее, прежде чем снова подбросить воздух. «Их головы были подвешены возле нашего клуба», — наконец отвечает Малик. «Ублюдок, и ты хочешь, чтобы мы отправили Кору с тобой обратно?» Вульфа усмехается. «К нему? Тем более после случившегося. Мы их убрали», — вздыхает Малик. «Послушай, я знаю, что ты привязан к этой девушке, и это прекрасно». Но Цербер четко дал мне понять свой приказ. Либо я возвращаюсь с ней, либо моя голова будет торчать на пике. Я пришел к вам лишь из вежливости. А первоначальный план состоял из похищения? Фыркую я. Не дави на меня, малыш. Сердито смотрит на меня Малик. Малыш. Я толкаю Вольфа локтем, отталкиваюсь от машины и сжимая в руки нож, пряча его. Ты веришь этому ублюдку? Вульф молчит, рассматривая Малика. Иногда я могу читать его мысли, ведь мы работаем с Джейсом и Вульфом на одной волне, но бывают случаи, когда его мысли принимают такой оборот, который никто из нас не может предсказать, прямо как сейчас. Кто-то вытащил кору из огня, говорит Вульф. Это был ты? Нет. Малик качает головой. «Мы нашли ее в больнице». «Как?» «Получили анонимный звонок», — вздыхает он. «Больше я ничего сказать не могу. Я делаю лишь то, что велит мне Цербер». Все ради своей маленькой минуты славы. В моем голосе слышится больше горечи, чем хотелось бы. Но к черту все это. «Этот мужчина предал нас так же, как и мы когда-то предали адских гончих Каково это чувствовать, что твоя душа запятнана?» «Не так плохо, как ты думаешь», — насмехается он надо мной. «Хватит», — внезапно рычит Вульф. «Что ты собираешься делать, если мы откажемся?» Адский пес постукивает себя по подбородку, Делая вид, что размышляет, но на самом деле я уверен в том, что у него есть запасной план. Если бы у него их не было хотя бы несколько, то он бы не пришел на эту встречу, и теперь это лишь вопрос выбора пути наименьшего сопротивления. Так действует сервер, предлагает варианты, которые приведут вас к тому, чего он хочет, как сейчас. Либо откажетесь от коры, Либо мы заберем ее у вас силой. Напряжение между нами возрастает настолько, что я придвигаюсь на Дюйм ближе к Вульфу, и внезапно я будто снова мысленно общаюсь со своим лучшим другом. Я пытаюсь помнить, что я здесь для того, чтобы удержать его от совершения глупости, как бы сильно и не хотел совершить ее сам. У меня в запасе есть несколько планов. Первый. Ты можешь отвезти меня к Коре сам, а затем я отвезу ее к Церберу. Она останется с нами, но вы сможете видеться. Губы Малика на время поджимаются, будто он не знает, стоит ли говорить дальше, но затем продолжает. Второй: Я подожду, пока вы все вернетесь домой, и сожгу его до тла вместе со всеми вами внутри. Вульф пристально смотрит на него и в его глазах разгорается ненависть. Третий. Возможно, я просто проскользну к ней через окно и накачаю ее наркотиками. Я увезу ее из вашего дома так, чтобы никто об этом не узнал, но повезу ее не в клуб, а туда, куда прикажет Цербер. Туда, где ты ее никогда не найдешь. Он разводит руки в стороны и его куртка распахивается, обнажая пистолет в набедренной кобуре. «Мой босс — фанат успокоительных. Ведь то, что она ценно живой, не значит, что она должна находиться в сознании. Мы знаем все его фанатские причуды», — выплевывает Вульф. «Ты не смог ее уберечь от титанов. и посмотри, что Крона сделал с ней». Даю тебе слово, что если она сегодня уйдет со мной, с ней будут обращаться справедливо. Если она будет следовать нашим правилам, с ней все будет в порядке. Ну, здорово. Эта кора будет соблюдать правила. Когда мы встретили ее в первый раз, она шпионила за нами, а позже пыталась обокрасть. И первое, и второе отнюдь не черты, по девочке. Вот что привлекло меня в ней. Ее необузданная натура, которую она отчаянно пытается скрыть от всего мира. «Ребят!» — разводит руками Малик. «Есть причина, по которой я решил сначала встретиться с вами двумя». «Черт возьми!» Он сказал с нами двумя, без Джейса. «Если есть на свете что-то, что я ненавижу больше всего, так это когда кто-то пытается встать между нами тремя. Хотя я думаю, что, судя по разбитым костяшкам Вульфа, они с Джейсом уже что-то не поделили. Вульф не рассказал мне о том, что произошло, потому что нам срочно пришлось ехать сюда. Я стискиваю зубы, видя, как мой друг напряжен, и пальцы его рук подергиваются, поэтому он складывает их на груди, не сводя пристального взгляда с адской гончей. Он не может забрать ее отвечает Вульф, но он может поговорить с ней сегодня. Мы можем устроить что-нибудь вроде встречи. В общем, мы разберемся. Конечно, Вульф, медленно кивает Малик, соглашаясь на наши условия. Аполлон поедет с тобой, чтобы забрать ее. Вульф смотрит на меня, а затем отводит глаза. В его глазах читается вина, но он пытается ее скрыть. Я позволяю его вине пройти через себя, уверены, что за этим последуют извинения. Но не сейчас, не перед Маликом. Вольф шаркает ногой по асфальту. Она в баре лук и стрелы. Вместе с тем. Моя сестра будет в бешенстве. Отлично. Глаза Малика загораются. Пойдем, Аполлон. Я закатываю глаза и делаю шаг вперед. Но Вульф хватает меня за руку и притягивает к себе. Не выпускай ее из виду ни на секунду, шепчет он, и я отдергиваюсь, кивая. Несмотря на те трудности, с которыми мне предстоит столкнуться, я не гребаный идиот. Я должен сопроводить кору в ад и убедиться, что она снова сможет пережить это путешествие.